Глава 10. Второй танец. Я подняла бровь. Решил мне затягивать? Они чуть не смотёлся принц. Всем своим видом он демонстрировал почтение и симпатию, но холодный расчётливый взгляд пробирал до мурашек. Это был не напускной образ, чтобы припугнуть зарвавшуюся девицу. Нет, отвращение, что испытывал ко мне Эдрик, шло изнутри него. Оно бурлило, требовало выхода, и мне оставалось лишь ждать следующего шага принца и всеми силами стараться держать удар. Хочу, чтобы все были в курсе моего к тебе интереса. «Как я посмотрю, у меня уже и конкурент объявился». «Как же здорово, что мне пока еще не исполнилось двадцати трех лет, и согласие на брак дает мой старший брат. Не придется тебе отказывать. Вместо меня это сделает Андре». «Пусть герцог Ломанский сначала разберется со своими проблемами», – парировал Эдрик. «Он не в том положении сейчас, чтобы торговаться с королем». Похоже, принц был абсолютно уверен в собственном успехе. «Зачем я тебе? Ведь ты меня презираешь с самой первой нашей встречи!» «Тем приятнее будет превратить твою жизнь в ад!» Склонившись к моему уху, прошептал принц, а меня начало злоб бить от подобной перспективы «Не приведи небо действительно достаться такому в жены!» «Но и твоя в этом случае станет не лучше. Ты никогда не узнаешь, что такое любовь и настоящая семья!» Попыталась я достучаться до его разума, но всё было тщетно. Воспалённое сознание Эрика видело перед собой только одну цель, и средства для её достижения были оправданы заранее. Зато я познаю, что такое власть. Вкратчиво говорил принц и внимательно отслеживал каждую мою реакцию. Власть над одной выскочкой, поверь, это будет того стоить. А когда закончу с тобой, женюсь я второй раз, уже по-настоящему, и ничто мне не помешает сослать тебя в какой-нибудь убогий, всеми забытый монастырь. Ты сумасшедший, выплюнула я и чувствую, как всё меня колотит. Тебе мозги надо лечить у менталиста, ну и то не факт, что поможет. Эдрик принялся хохотать до да так, что на нас снова начали обращать внимание. Ну ладно, я не придумала ничего лучше, чем сделать вид, что потеряла сознание. Стихим и неправдоподобным, ах, я свалилась к ногам этого садиста, закончив танец раньше времени. Нас тут же окружили, поднялся встревоженный гомон. Кто-то середобольный принялся пихать мне под нос нюхательные сопли, убойна вещь, скажу я вам. После того, как меня всё передёрнуло, продолжать притворство уже не имело смысла. Слабым голосом я попросила проводить меня на свежий воздух, и вскоре уже сидела на скамеечке на небольшом балкончике и любовала звёздами. В руки мне кто-то заботливо сунул стакан с прохладной водой, и я неторопливо пила ее, чтобы как можно дольше не вступать ни с кем в разговор. Постепенно народ начал покидать мое убежище, и на балконе осталась только я в компании двух принцев — Ирвина и Эдрика. Андрей, как назло, где-то затерялся. «Ты тут лишний!» — нагло заявил Эдрик. «Не поверишь. Все обстоит с точностью да наоборот». Холодно ответил Ирвин и сложил руки на груди. «Ты мешаешь мне убедиться в том, что с моей невестой все в порядке!» «Ты что-то путаешь, твое высочество, Марианна Истель, моя невеста!» Рассмеялся Ирвин. «Ты опоздал, придурок! Девчонка моя и король не позволят тебе вмешаться в его планы!» «Опоздали как раз вы, и, кстати, Альварик не пойдет против Флевалии, запретив мне обручиться с Мари, дорогая!» «Обратился он ко мне. В твоей сумочке лежит кольцо, будь добра продемонстрировать его Эдрику, пусть принц не думает, что мы вводим его за нос!» Реа, послушно открыла редикюль, что крепился специальным крючком к платью, и с удивлением увидела то, чего там быть попросту не могло. Небольшая бархатная коробочка насыщенного красного цвета лежала прямо поверх запасной пары белых перчаток. Дрожащей рукой я вытащила футляры и открыла. Прозрачный, как слеза, камень заиграл гранями в искусственном свете настенных бра. Кольцо, а это было именно оно, заставило нас троих замолчать. И если молчание Ирвина было торжествующим, то наше с Седриком поражённым. Простите, мне нужно освежиться, вымолвила я и со стремительностью, не свойственной человеку, который совсем недавно терял сознание, покинула балкон. Каваллеры, кажется, так и остались стоять на месте, потому что звука шагов за собой я не услышала. Я действительно собиралась скрыться ото всех в уборной, но дойти-то до туда не успела. Сильная рука прямо на ходу ухватила меня за плечо и втянула в какую-то каморку. Волоски на шее и руках стали дыбом, потому что я без труда узнала человека, которому понадобилось: "Что вам нужно?" Резко обернулась я. Наконец-то, Мари. Лорд-канцлер сжал мои плечи и попытался обнять. Я думал, с ума сойду. Отпустите меня. Я толкнула его ладонями прямо в грудь, вложила всю свою силу и обиду вкупе с непониманием. Уберите свои руки и не смейте прикасаться, мерзавец! Но то ли злость моя была не так сильна, как мне казалось, то ли лорд Вестон был непрошибаем, тем не менее просьбу мою он и не думал выполнять. лежался ко мне ещё сильнее, зачем-то втянул носом воздух моего виска и повторил, будто с мукой. Мария, не смейте меня так называть. Сложила я руки по швам и вытянулась словно струна. Отныне для вас я леди Ревен. Да, ты права, моя девочка, ты сама не представляешь, насколько права. Безумно шептал лорд канцлер. Казалось, его светлость в бреду, а как иначе было назвать лихорадочный блеск его глаз, тяжёлое дыхание и всю ту бессмыслицу, что он говорил. Лорд Вестон сжимал меня в объятиях, но я велела себе оставаться безучастной, хотя больше всего на свете в тот момент хотелось отхлестать как следует лорда по щекам, а заодно расцарапать его лицо. Но после примкнуть к широкой груди и рассреветься, сетую на жизни и на все испытанные разочарования. Прекратите, лорд Вестон, Я старалась звучать холодно и отстранённо. Имейте честь вести себя последовательно. Снаружи вас ждёт леди Мирана, а меня я запнулась, не зная, кого из сегодняшних свалившихся на голову кавалеров выбрать. Его высочество Ирвин, ты должна принять предложение принца Фливалия, заявил вдруг лорд канцлер. Это уж точно не вам решать, какое предложение мне принимать, а от какого отказываться, разъярённо зашипела я. Слова лорда Вестана возмутили до глубины души. С какой стати вообще Продолжила я гневно, но мой рот закрыла мужская ладонь. А теперь помолчи, Мария, выслушай. Я хорошо понимаю чувство, что ты сейчас испытываешь, и, поверь мне, в этой ситуации не легче. А с какой-то стороны даже труднее. Думаешь, легко было весь вечер держать отстраненное лицо и сделать вид, что ты меня интересуешь не сильнее, чем Пальмов в катке у лестницы? Мне к радости моей матушки даже пришлось обратно сойтись с Лидией. «Вы пошли на беспрецедентные жертвы!» Промычала я в ладонь, но все еще не понимая, к чему он ведет. Мари. Лорд-канцлер посмотрел с укором. Да какой он вообще имеет право? Ты не понимаешь. С грустью вздохнул он. И не даёшь объяснить. Тобое же заинтересовался король. Поверю, он сделает всё возможное, прибегнет к любым хищениям, чтобы заполучить тебя себе. Кто-то донёс ему об уровне твоей магии. И теперь ты добыча, а он охотник. Не просто так он за столом подталкивал младшего брата к тебе. Это отличный и самый безболезненный способ оставить тебя при себе, да ещё и так, чтобы ты была заинтересована верно служить интересам Альварика. Но я и так собиралась. О, нет. Печально рассмеялся его светлость. Личный приближенный маг и маг для общественных нужд — это большая разница. Как и личные интересы короля не всегда совпадают с государственными. «Не понимаю», — покачала я головой. «У короля и так есть шкура золотой медведицы. Она исцеляет от всех болезней штат лучших целителей. Зачем ему я? Ты не просто очень сильный и талантливый маг, ты оружие. И король просто не сможет оставаться в стороне». «И вы поэтому не могли, да?» Я подняла глаза и всмотрелась в тёмно-карие радужки лорда Вестна. Но теперь в игру вступил король, и вам пришлось отойти в сторону. Что? Нет, Мария, почему ты постоянно думаешь, что во мне хуже, чем я есть на самом деле? Я заинтересовался тобой, когда ещё твоя магия была проклятием и опасностью. Заинтересовался вопреки тому, что законы наши положения в обществе лишали нас всякой надежды на то, чтобы быть вместе. Ты ещё была смертельно отравлена. Грустно усмехнулся он, вспоминая наше приключение, так будто уже годы минули с того времени. Не думаешь же ты, что я уже тогда мог предвидеть, кем окажется на самом деле маленькая, но отважная травница. Я, конечно, просчитываю все свои шаги наперёд, но дара предвидения не имею. Но вы могли мне объяснить всё это ещё до бала. Я не знала, чему верить, то ли своим глазам, то ли словам лорд-канцлера, чтобы мне не пришлось гореть в агонии, пока вы обнимали вашу бывшую невесту и смотрели на меня как на камушки под сапогами. "Не мог, моя девочка", выдохнул его светлости и поцеловал в висок. О нашем с тобой общении королю тоже стало известно, теперь и я под плотным колпаком его внимания. Мои же подчиненные доносят ему обо всем, а свиток прочитывается, поэтому единственный наш шанс — это сделать вид, что ты действительно собираешься замуж за флифолийского принца. Портить отношения с соседним государством наш король не станет, тем более сейчас, когда с моря приходит угроза. Какая угроза? Не могу тебе сказать. покачал головой лорд канцлер но боюсь что скоро наступит война и по сравнению с ней наша двухсотлетняя покажется лёгкой неприятностью весь наш континент ждёт смерти и разруха если мы не сумеем сдержать угрозу потому сейчас так важны добрые отношения с соседями и мы можем это использовать чтобы уберечь тебя от принца эдрика но почему у нас тогда всё так спокойно в войне даже слухи не ходят а ты бы на месте правителя стала распространять подобные новости Поэтому, Мария, прошу тебя, набраться терпения и верить мне. Почти чёрные глаза затягивали в свои омуты, и я, как всегда, не имела сил сопротивляться им. Притяжение к лорду Вестону и на этот раз оказалось сильнее любых обид и разочарований. Вы ужасный человек, пожаловалась я. Не спорю. Губы его светлости растянулись в самодовольной улыбке. Но ты сама сделала свой выбор. Я давал тебе шанс отказаться, а ты не стала. Последние слова лорд Канцлер уже шептал мне в ухо. Мурашки, как всегда, не заставили себя ждать, и вот я уже сходила с ума подградом, пока ещё невинных поцелуев его светлости. Под кожей всё горело, и я могла лишь что-то невнятно стонать. "С ума меня содишь", бормотал он и продолжал осыпать моё лицо поцелуями. "Я убью Леона за это платье, все мужчины сегодня глаз с тебя не сводят. Все, кроме одного", напомнила я. В ответ раздалось рычание, и больше говорить я не могла. Лорд Вестон заткнул рот диким, жадным поцелуем, как бы наверстывая все то, чего вынужден был лишиться, делая вид, что равнодушен ко мне. И я отвечала, вжималась в тело, его в светлости, со всей силы зарывалась пальцами в волосы, вдыхала в себя его запах и будто старалась питать себя любимого как можно больше и как можно глубже, запечатлеть его образ и этот момент в каждой клеточке своего тела, удастоверить себя, что лорд канцлер только мой, вопреки всем сомнениям и внешним препятствиям. А потом оказалось, что это был не поцелуй навёрствоние, это был поцелуй прощания, поцелуй надежда. После этого разговора в каморке мы с лорд канцлером больше не виделись. Я вернулась в университет и потянулась обычная студенческая жизнь со своими маленькими радостями и трудностями. Всё в то время казалось мне маленьким и незначительным по сравнению с отсутствием в моей жизни главного. Девчонки совсем не понимали, от чего вернулось королевство балов в таком унылом состоянии. Остаток ночи мы с Андре провели в особняке, в котором шла подготовка к балу, а утром следующего дня брат привёл меня в кампус, проводил до дверей комнаты, но заходить внутрь на отрез отказался. Видимо, памятуя о прошлом горячем приёме моих соседок. Всё будет хорошо, Мари, обнял он меня. Андреис скрывал того, что предпочёл бы видеть в моём сердце Ирвина вместо лорда Дрейка, но, не взирая на разногласия, повторял, что останется всегда на моей стороне и примет любое решение. В тот же день он вернулся домой к Запперту в нашем семейном поместье Невести, и сердце моё по этому поводу не было спокойно. А нависущая гроза войны лишь усугубляла ситуацию. Мне казалось, сам воздух вокруг пропитан тревогой, и сама я превратилась в ожидание, то ли войны, то ли её отмены, то ли лорд-канцлер с новостью об упразднении несправедливого закона. Чтобы хоть как-то отвлечься, я сосредоточилась на учёбе. Постоянно пропадала то в библиотеке, то на дополнительных у наставника. На предложение Ирвина пришлось согласиться, поэтому мы больше времени стали проводить вместе, хоть я и сразу честно предупредила принца, чтобы он не рассчитывал на большее, чем тёплые дружеские отношения. "Иногда до этого достаточно", ответил он тогда мне и церемонно поцеловал руку, на которую до этого надел кольцо. Это случилось в кондитерской на территории университета на следующий день после бала. Принц зашёл за мной в комнату и позвал на прогулку. Кто же знал, что она закончится таким образом? Кольцо так и лежало у меня в сумочке, поэтому после моего робкого и неуверенного "да" перекочевало на палец. Небольшое изящное украшение ощущалось статонной глыбой, давившей мне на самое сердце. Не зная почему, но я не могла так же легко относиться к серьёзным вещам, как лорд Вестон Ирвин. Помолвка всегда казалась мне важным шагом-предвестником будущих кардинальных перемен. И в моём понимании, это должно было быть что-то до глубины души романтичное, пробирающее до мурашек, а не просто договор двух абсолютно чужих людей, скреплённый чашечкой кофе и клёрами с разноцветной посыпкой. Потом фиктивный жених проводил меня обратно в комнату, и весь оставшийся день пришлось в подробностях рассказывать девчонкам о том, как прошел королевский бал, сразу после того, как они перестали визжать из-за помолвочного кольца на моем безымянном пальце. «Марианна и Стэль Реввин? Как это понимать?» Обычно спокойная Силия ткнула в необычные украшения, а потом, изменившись в лице, завопила. «Девочки, срочно сюда!» «Что такое? Что там у вас за переполох?» Соседки столь спешным призывом не были довольны. Кой кто сейчас гулял с принцем? Влевали и вернулся домой. Вот с этим, Сили откнула мы правой руку с доказательством вины девчонкам под нос и потрясла ей, будто не привычно жёлтый металл кольца у нас в Александрии золота было более красного оттенка, был недостаточно заметным. "Это оно?" с предыханием прошептала Рамира и неверяще уставилась на кольцо, а потом ткнула в него пальцем. "Настоящее?" Ну, ну почему ты возмущённо цокнула языком Эликой и рассмеялась? Если так разобраться, я первая на него глаз положила. Значит, на вчерашнем балу случилось что-то такое, что не смогло оставить сердце Ирвина равнодушным, сделала вывод Силия и поторопила: "Рассказывай же!" И пришлось говорить. Я старалась не упустить ни единой детали, чтобы порадовать любопытство девчонок, расписывала в красках дворец, наряды гостей и блюда, что подавали за ужином. Я вынуждена была рассказать и об интересе короля, и о угрозах Эдрика, последовавших после этого.